Воедину же от суббот, Мария Магдалина прииде за утро, И сущу дьме на гроб, и видя камень взят от гроба, Тече губок и прииде к Симону Петру, и к другому ученику Егоше, Любляше Иисус, и глагола Хима, взяша Господа от гроба, И не вен, где положише Его». Изиди же Петр и другий ученик, и идяста ко гробу, часто же оба в купе и другий ученик тече скорее Петра, и прииди прежде ко гробу, и при них видя Риза лежаща, о не вниде, привидя же Симон Петра вслед его, и вниде во гроб, и видя Риза едино лежаща, и сударь, и жебе на главе его, не с Ризами лежащь. Но Господь свит на едином месте, тогда Хуба в ниде и другие ученик пришеды прежде к гробу, и видя и верово, не убо видя у Писания, яко подобает ему из мертвых воскреснуть и доста же паки к себе ученика». Мария же, стоявшая у гроба в якоже плакавшейся, при ничего гроб, и, видит два ангела в белых резах сидяща, единого у главы, и единого у ногу, и где же бележало тело Иисусово, и глаголосты ей пона. «Жено, что плачешься, глагола гима, яко взяша Господа моего, и не вем, где положишь его, и сия рекши, обратися вспять, и виде Иисуса стояща, и не ведяше, яко Иисус есть». Глагола ей Иисус, «Жено, что плачешь и кого хищеши?» Он наш же мнящий, я по вертоградар есть. Глагола ему, Господи, ощитыйся и си взял его, повеждьми, где есть положил его, и хас возьму его. Глагола Иисус, «Марие». он наш обрявшийся, глагола ему, равбуни, я же глаголица учителю. Глагол Иисус «Не прикасайся мне, не Бог взыдох ко Отцу моему, иди же ко братьям моей, герцифим, восхожду к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. пригидя же Мария Магдалина, поведающая учеником, яко виде Господа, и сидя рече ей». Сущу же позде в день той, воедину от суббот, и дверям затворенным, и дежебя ученицы Его собранни страха ради иудейска пригиди Иисус, и ста посреди, и глагола им ⁇ Мир вам ⁇ и сие рек. Показа им руцы и нози и ребра своя, Возрадовавшися же ученицы, видевши Господа, Речи же им Иисус паки, «Мир вам!» Яко же его отец и аз посылаю вы, И сие рек, дуну и глагола им, Пригимите дух свят, им же отпустите грехи, Отпустятся им, и им же держите держаться». Помажай един от обою на десяте, Глаголем и близнец, не бету с ними, Егда при Иисус, Глаголах уже ему друзья и ученицы, Видихом Господа, Он же речи им, Аще не вижу на руку его Язвы гвоздинная, И вложу перстем его в язвы гвоздинная, И вложу руку мою в ребро его, Не ему веры, И под нехось мих, тебя бяху внутрь ученицы Его, и Фомас с ними, Прииди Иисус дверям затворенным, И ста посреди их речи, мир вам. Потом глагола Фоме, принеси перство семо, И вижди руцы мои, и принеси руку твою, И вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. И от веща Фома речи ему, Господь мой и Бог мой, Глагола ему Иисус, яко видел меня верова, блаженья не видевшие и веровавшие, много же и, и на знамение сотвори Иисус пред своими, я же не суть писана в книгах сих, сия же писана быша, да веруете, яку Иисус есть Христос, Сын Божий, и да верующие и химати во химя Его.